Глава четвёртая. По палубе гулял холодный ветер. В трюме нестерпимо воняло рыбы, пропотевшими под верхней одеждой телами. Сначала я боялась подхватить в вшей, но потом поняла, что местные условия не выдержали бы даже кровососы. Каждая попытка перевернуться в гамаке грозила закончиться близким знакомством с полом. А расположившийся по соседству с нами старый рыбак храпел так, что ящики с грузом подпрыгивали. Но всё это оказалось мелкими брызгами. Ужаснее всего были они луковые галеты. Лепёшки входили в паёк и матросов, и пассажиров. Помимо отвратительного вкуса, который не способны были замаскировать даже добавленные в тесто специи, они обладали ещё одним чудовищным свойством. От галет у всех, кто имел несчастье ими перекусить, тошнотворно воняло изо рта. Исключение составляли только алистат и вальдар Но я списывала это на какие-то особенности организма в фейере. Запах от простых смертную был настолько густым и насыщенным, что ядовитые болотные испарения чёрных торфяных озёр показались изысканным парфюмом придворных дам. первые дни плавания я радовалась, что мы успели протащить на борт кога небольшой запас провизии. Но припасы подозрительно быстро закончились. В чём я винила, растущий в основном в ширину организм Алирауна. С опаской отломив краешек сухой луковой лепёшки, я положила его на язык и тут же пожалела о содеянном. От ядрёного вкуса из глаз брызнули слёзы. Судорожная попытка выплюнуть моментально размякшую кашицу только усугубила ситуацию. Галета распалась на влажные кружки и забилась между зубов. Я выхватила у Алистата уже поднесённую карту вилку с чем-то серым и бесформенным и сунула это в рот, пытаясь перебить неприятное послевкусие. Нечто оказалось куском рыхлой пересоленной селёдки. Кривясь, я проглотила её и с опаской взглянула на сочувственно протянутую магом флягу, не зная, чего ещё можно ожидать от местных угощений. Чистая и не солёная, быстро добавил он, недоуменно косясь на жадно чавкающего фамильяра, уминающего свою часть пайка. Я запила обед и вернула чародею фляжку. Но почему? Почему здесь всё такое? Солёная, рыбная, луковая, насмешливо поддразнила Алис. Всё вместе. впрочем, можешь не растекаться мыслью по трюму. Знаю, знаю. Лука цинги и соль не дают припасам зачервивить, а рыба тут всё и так ясно. Я демонстративно обвела руками утро корабля. Мак хмыкнул и подхватил на руки успевшего очистить и облизать тарелку Алерауна. Зажатый в тиски мальчишка смачно рыгнул и оба рыжих дуралея покатились со смеху. вы невыносимы. С меня хватит. Я на палубу. Бармача поднос все известные ругательства и на ходу придумывая новые, я вынырнула наверх, в царство пронизывающего ветра. Не знаю, принимал ли элементал какие-то настойки для увеличения магических способностей. Но за весь срок нашего пребывания на корабле я только пару раз видела, как он спускался в свою каюту. Даже представить страшно, как должна оплачиваться такая изнурительная работа. Силы не так быстро восстанавливаются, а если переборщить с их использованием, можно жестоко поплатиться. Алеэтель. Меня передёрнуло от всплывшего в памяти имени. Болотница рассказывала, что из-за необдуманной растраты магии можно лишиться здоровья или даже жизненного времени. Неблагодарная работа у элементалов. Заклинатель ветра изобразил очередной магический пасс и повернулся как раз вовремя, чтобы перехватить мой задумчивый взгляд. Криво ухмыльнувшись, он сделанной расслабленностью подошёл ближе и опёрся о борт всего в половине локтя от моей руки. Приятно видеть восхищение в глазах миловидной брюнетки. Он подмигнул и улыбнулся ещё шире, обдав меня насыщенным запахом луковых галет. Я не. Да, конечно, ваша работа впечатляет, но я не то, чтобы Не смущайся. Сила всегда притягивает взоры, и не только взоры. В голосе волшебника послышались игривые нотки. Испуганно попятившись, я заозиралась. Никого, кто мог бы прийти на выручку в случае чего. Вы не так поняли. Я замужем. Кому это мешает? На руку и сердце я не претендую, а твой дурковатый муженёк будет только рад рождению второго сынишки. Или он больше хочет дочку? Я, конечно, порядком утомился, но не настолько, чтобы отказаться от того, чтоб мою постель согрела прекрасная незнакомка. Прекрасная незнакомка. Эхом отозвалось в голове. Также меня называл принц Авин, до тех пор, пока старая ведьма не влезла и не смешала все карты, престола наследника. Кулаки сжались сами собой. О, да ты бойкая. Я таких люблю. Договорить да он не успел. Оторвавшись от палубы на приличную высоту, элементал испуганно засучил ногами в воздухе, стараясь освободиться от хватки аллистата, сжимавшего его горло. Знаешь, какова вторая по чистоте причина побега из края вечной зимы, кроме отвратительных погодных условий? Спокойно и даже ласково проговорил мой якобы супруг. Элементал промямлил что-то нечленораздельное. Поговаривают, что местные настолько суровы, что тех, кто пытается увести у них женщин, потом по частям находят по всему мер гриму. Делаем ставки. Кто быстрее найдёт твои оторванные конечности? Рыбаки, корабелы или хищники? Бьюсь об заклад, это будет оморок. Алис выпустил притихшего повелителя ветра, и тот не необарачиваясь затрусил к леснице в трём. Не слишком ли жёстко? Он всё-таки могущественный чародей, хоть и редкостный идиот. И кто такой Амарок? Амарок гигантский волк, пожирающий тех неосторожных, кому не повезло забрести в его владение. Кстати, могла бы и поблагодарить. Хмуро протянул бывший верховный маг Барантгорда. Здесь и такое водится. Ужаснулась я, вспоминая, как ничего не подозревая, беззащитно брела по ледяной пустыне. Вовремя спохватившись, добавила: Спасибо. Не стоит тебе шататься тут одной. На корабле полно голодавших во всех смыслах мужиков, а ты тут юбкой крутишь. зло протараторил Лилдис. Я чуть не задохнулась от возмущения. Это я-то юбкой кручу. Да даже если бы захотела, из-под шубы юбки не видно. И вообще, чего это ты меня отчитываешь? Не забыл, что мы с тобой женаты по-норошку. Подожи, я понизив голос. Не меняй тему разговора. А ты не закатывай сцен. И это что, туман? Я озадаченно уставилась за спину Алистата. Мёртвый океан медленно растворялся в белом мареве. Клочья тумана стелились над водой, уплотнялись и тянули свои щупальца к кораблю. Не заговаривай мне зубы. Туман здесь в это время года не воз...» Мак обернулся и умолк на полуслове. Ветер резко стих. Парус в последний раз всколыхнулся и провис, как оцаревшая простыня под дождём. Несмотря на полный штиль, белый завеса стремительно ползла к когу. "Надо вниз". Испуганный Вальдар за рукав потянул к лестнице в трюм, скорее. Я не заметила, когда он оказался рядом, и удивлённо уставилась на мальчишку. Его волнение мгновенно передалось мне. Пятясь, я наткнулась на одного из матросов. Отпихнув меня локтем, он развернулся и поднял руку для удара. Смотри куда прежду!» В плечо моряка с громким чавканьем впился металлический шип. Мужчина шалело уставился на него. Ра. В ту же секунду нечто рвануло его назад, и матрос свалился за борт. Крик несчастного поглотили волны. Один за одним из тумана вылетали металлические крюки. Не достигнув цели, многие из них втягивались обратно, как язык в пасть гигантской жабы. Другие, с треском впившись в палубу, тащили кок под белый покров. На корабле поднялась паника. Туман затопил всё вокруг. Пассажиры бросились в рассыпную, натыкаясь друг на друга и мешая растерянным матросам. Кто-то из моряков успел достать оружие, но размахивать им при такой видимости было равносильно самоубийству. Оглядываясь в поисках Алистата, я разглядела в Мареве странные очертания. Корабль. Над головами пронеслось хриплое: "Пленных не брать". Послышался глухой стук. На абордаж. По накинутым между бортами мосткам хлынула толпа. Послышался лязг стали и крики раненых. Подхватив Вальдара, я замешкалась, не зная в какую сторону бежать. Ничего не видно. Вокруг словно разлилось молоко. Тур уже секунду чьи-то сильные руки сгребли в охапку. Я хотела закричать, но знакомый голос с холодным спокойствием произнёс: "Держись меня. Лестница в трём в 15 локтях справа". Алистат подтолкнул меня в нужном направлении отгораживая от ужа сотворяющейся на палубе. Мы были всего в десятке шагов от спасения, когда Вальдар вскрикнул и вырвался. "Ау, стой!" Я кинулась за фамильяром. "Ахтыжя, щерица без хвоста!" прошипел чародей, бросаясь вслед за нами. С той стороны, куда метнулся мальчишка, послышался отчаянный крик. На ходу, схватив обломок ящика, ускорила бег. Белая пелена понемногу рассеялась, открыв жуткую сцену. Вальдар стоял между старухой и одним из нападавших и размахивал кинжалом, подобранным у лежащего плашмя мёртвого матроса. Каким бы сильным ни был Алираон, он всего лишь ребёнок. Подскочив, я стала бок о бок с фамильяром. Тебе там не и надо, осклабился стоящий напротив громила. Капитан, я нашёл девч. Из его рта с последним словом брызнула кровь. На груди начало расплываться алое пятно. Захрипев, бандит повалился на труп убитого им матроса. Застывшим на лице безразличием Алистат вытащил из спины врага багор и повернулся в сторону продолжающегося боя. Примечание. Багор. Железный крюк на шесте, состоящий из длинной деревянной или металлической рукояти и наконечника в виде шипа, соединённого с загнутым назад крюком. Конец примечания. К нам уже бежали ещё несколько пиратов. Двое мужчин из охраны торговца метнулись на перерез, но тот заорал им вдогонку. Защищайте груз дуболомы! Я вам плачу не за помощь всякому отребью. Минуту поколебавшись, мужчины выполнили приказ. Но заминка дала Али софору. Первый подоспевший бандит получил из в живот. Макс швырнул его обмякшее тело в следующего нападавшего, и оба пирата полетели за борт, увлекая с собой застрявший багор. Третий головорез растерялся было, но увидев, что волшебник остался безоружным, продолжил наступать. Даже не думай, спокойно сказал чародей. Довольно скали щербатым ртом злодей поудобнее перехватил обордажный топор и метнул его в голову Алистата. Я вскрикнула и зажмурилась, а когда посмело открыть глаза, бандит с расколотым черепом уже валялся на палубе. Волшебник вытер лезвие топора об одежду поверженного и подошёл к нам с тем же бесстрастным выражением лица, с которым вступил в бой. «Целы. Вот что бывает, если не слушать, что я говорю. Я кинулась ему на шею, уже готова была дать волю слезам, но сквозь полупрозрачную туманную дымку увидела, как окружают раненого элементала. Одна рука волшебника плетью висела вдоль туловища, а второй он придерживал окровавленный бок. Десяток охранников, обступивших торговца плотным кольцом, даже не шелохнулись. Мак. Что? Словно выходя из странцы переспросила Листат. Заклинатель ветра, мы должны помочь ему. я сам, защищай её. бросил он Алерауну. Ни слова не говоря, Али сбросился на выручку. Ловко оруду топором он рассёк снасти, удерживавшие бочки, и толкнул их в сторону пиратов, разом выбив из сражения троих. Хлестнув одного из бандитов остатком верёвки, Илдис натянул её, подставив подножку другому. Колчиногий главарь покатился по палубе и снёс ещё нескольких разбойников. Отбив серию атак, чародей прорвался к элементалу и оттеснил того к борту, заставив нападавших разомкнуть круг. Я знала, что Алистат нечеловечески человечески силён, но даже не представляла, что он может так проявить себя в бою. Мне казалось, бывший верховный маг будет полагаться исключительно на свои чары, и ему не выстоять в реальной схватке без сил. Признаю, ошибалась. В его действиях поражало всё: ловкость, скорость реакции, точность ударов. Но главное, Илдис словно знал наперёд каждое движение противника. "Залп!" послышался слева голос капитана. Единственную оставшуюся на борту пушку развернули в сторону пиратского корабля. Грянул выстрел. Ядро угодило в баррикады из брёвен и бочек, защищавшие штурвал. Второй удар пришёлся в корпус. Бандитское судно дало крен. Все оставшиеся на коге головорезы бросились к надстройке на корме, чтобы не дать перезарядить пушку. Все, кроме одного. Все из-за тебя, портовая шлюха. Он ринулся ко мне, занося тесак для удара. Воздев руки в тщетной попытке защититься, я сморгнула, на навернувшиеся от страха слезы. А! Вопль Вальдара вернул к реальности. Распахнув глаза, я уперлась взглядом в спину Алистата. Разбойник упал к его ногам, распоротый от живота до самого подбородка. Маг повернулся ко мне. С его рук капала кровь. В он сжимал топор, а левый до сих пор удерживал стальное лезвие тесака. Собственные крики глушил. Али стряхнул головой, словно выходя из транса, и отбросил клинок. Взглянув на раненую кисть, он помочился и сжал руку в кулак. "Покажи", я требовательно потянула его за рукав. "Не сейчас. Сейчас". Продолжить не успела, от грохота заложило уши. Кок тряхнуло так, что если бы волшебник не подхватил меня, я бы свалилась за борт. Уходим, Пробоины ниже ватерлинии, проорал кто-то в толпе. Пираты бросились к мосткам, чтобы успеть перебраться на свой корабль. Кок медленно накренился. Оставшиеся в живых члены команды ломанулись к грузовому люку. Вслед за ними кинулась охрана торговца, подгоняемая криком: "Спасайте груз любой ценой!" Пассажиры метались по палубе, кто-то плакал, другие молились, Алистад вздохнул. Подошёл к ближайшим поверженным врагам, молча скинул тела в воды Мёртвого океана, а потом утомлённо сел, привалившись к мачте. Поманив пальцем здоровой руки Алираона, Мак указал на лестницу, ведущую в трюм. Мальчишка, понимающе кивнул и скрылся внизу, прежде чем я успела что-то сказать. Усевшись рядом с чародеем, я облегчённо уткнулась лбом ему в плечо. Не думала, что всё кончится вот так. Спасибо за помощь, Алис. Я, Тарин. забыла. Невесело усмехнулся он. Какой смысл продолжать ломать эту комедию, когда нам осталось жить всего ничего? Кто сказал тебе такую глупость, дорогая? усмехнулся бывший верховный маг, повернув ко мне голову. Хотелось осечь его, поприпять но жаль было тратить наши последние минуты на споры. Благодарю. Прикрыв глаза, я коснулась губами его губ. Алистад вздрогнул, а потом сжал меня в объятиях, не разрешая закончить поцелуй. Я не стала сопротивляться, позволяя ему жадно целовать меня. Наверное, после всего пережитого разрядка была необходима нам обоим. Когда мы наконец оторвались друг от друга и отдышались, Ильди задавленно хихикнул, напрочь испортив момент. Что? обиженно засопела я. Да нет, ничего. Просто забавляет, что поцеловать меня ты разве что перед самой смертью. Он как-то странно вздохнул и отвернулся. «Зря хоронишна нас раньше времени. Кок ведь надёжный. Мы тонем, это же очевидно. Бочки из груза уже откатились к правому бо... Корабль наотсадно заскрипел, как стонут, сгибаясь от урагана великаны сосны, и выровнялся. На палубу вышли несколько матросов. Усталые и раскрасневшиеся, они о чём-то переговаривались. Один из моряков достал из кармана маленький мешочек, сыпанул содержимое в подставленный клочок бумаги, ловко свернул его, сунул в рот и, чиркнув огнивом, запалил. Под моим удивлённым взглядом, сделав пару затяжек, он с блаженным видом выдохнул облачко дыма. И отдал бумажную трубочку товарищу. «Самокрутка», — не дожидаясь моего вопроса, сказала Листад. Они так напряжение снимают. Может, ты мне? Не может, вредно. От этого через пару лет и умереть можно. А мы разве сейчас не умираем? Алис только глаза закатила. Я не успела придумать достойного ответа как чей то хриплой смеху самого уха. Заставил подпрыгнуть от неожиданности. Не весть откуда возникший рядом старый рыбак закашлялся от хохота. Рановат, ты на встречу с богиней собралась Молотка. Вам ещё с мужем целоваться и целоваться. Ну, как же? В корабль ведь попали. В трюме вода. Я растерянно покосилась на хранившего молчание Алистата, словно потерявшего ко мне всякий интерес. Ну, вода. Здесь кругом вода. А судовая помпа на что? Заметив моё недоумение, дедок лукаво прищурился и продолжил. Надёжный ещё и не в таких передрягах бывал. Да оставит нас на берег в целости и сохранности, зуб даю, ухмыльнулся он. Покосившись на три пенька, оставшиеся от передних зубов старого морского волка, я решила, что верить его словам не стоит. Воду из трюма откачали, но влажность заметно усилилась. Под ногами хлюпало при каждом шаге. Низ гамаков промок и задубил от соли. Я и не подозревала, как высоко поднимался уровень воды. Мы были всего в паре ведер от того, чтобы пойти ко дну. Пробоину кое-как заделали, но наскоро приколоченные доски не внушали доверия. Я подошла к Вальдару, с сотрясённым видом сидящему в гамаке. Алераун, не моргая, смотрел на место пролома в борту. Неужели произошедшее так повлияло на него? Серьёзно испугавшись странного состояния фамильяра, я присела рядом и обняла его. Ал, Брин, спохватилась я. Всё уже в порядке, нам ничего не угрожает. Мальчишка даже ухом не повёл, безотрывно глядя в одну точку. Малыш, не бойся. Ты повёл себя как герой, когда вступился за старушку. Горжусь тобой. Васкова погладив ребёнка по голове, я многозначительно посмотрела на Алистата, прося помощи. Мак подошёл ближе, протянул руку и отвесил Альрауну на Крепче прижав Вальдара к груди, я прошипела: "Аполаумил". Волшебник нагнулся и так тихо, что я едва сумела разобрать слова, прошептал на ухо Фамильяру. "Ты оставил Марию одну в опасности ради какой-то старухи. Никогда не покидай её, понял? Иначе покажу тебе, как у меня появились шрамы на спине". Прекрати, ты пугаешь его, я отпихнула волшебника. Он и так сам не свой после нападения. Сам не свой он из-за того, что вынужден удерживать на месте эту жалкую заплатку. Алис указал на брешь в коге. Так что перестань тискать мальчишку и дай ему сосредоточиться, если не хочешь изучить прекрасный подводный мир Мёртвого океана. Илдис наскоро перевязал распоротую тесаком ладонь. Я хотела помочь, но чародей только отшатнулся, не дав даже взглянуть на рану. Улёгшись в свой гамак, он поморщился от отвращения, накрылся влажным одеялом и ниже натянул шапку, которую ему теперь придётся не снимать до конца плавания. Это ведь ты дал ему это задание. Я видела, как вы обменялись взглядами до того, как он убежал. Значит, ты знал, что нам ничего не угрожает. Понимание взорвалось в моём сознании, как ядро, начиненное порохом. Ты знала и всё же поцеловал меня. Зачем? А что? Мужу нужна причина, чтобы поцеловать жену, расплылся в улыбке Алистат. Что, если я просто очень хороший актёр? Ты ведь ещё не забыла о нашем маленьком спектакле. После случая с Элементалом представление начало утомлять. Кстати, не думала, что ты решишь спасти его, подметила я примирительно. За кого ты меня принимаешь? Конечно, я должен был помочь. Без этого бездарного фокусника мы застряли бы посреди океана. Тиша продолжил Илдис, недобро усмехнувшись. Не задирай больше никого на ровном месте. Мы обещали вести себя тихо, на том и порешим. Чародей ничего не ответил, продолжая хищно скалить зубы. Ты меня вообще слушаешь? Да-да, порешим. Всех порешим. Я запомнил. Мне его шутка смешной не показалась. Вокруг царила суета, как в залитом кипятком муравейнике. Кто-то обрабатывал раны, другие развешивали во всех местах промокшие пожитки. И только толстяк-торговец, как ни в чём не бывало, орал на грузчиков и охрану. Разбилось, не закрепили, руки из, Огры свинарылые доносились до нас его визгливые вопли. Но ведь основной груз цел, мастер Илфин, пираты ничего не тронули. Все ценности удалось отстоять. лепитал начальник охраны, ладонью прижимая повязку на раненом боку. "Эй, муженёк, тебе ничего не показалось странным в нападении?" миролюбиво протянула я, поворачиваясь к волшебнику. "Странным показалось всё", фыркнул он, несмотря на меня. В этих водах сроду пиратов не было, а охранник зря хорохорится. Среди его людей немного пострадавших. Но дело тут не в их бойцовских талантах, а в толщине одежды. Здесь на каждом десяток своё в шмотья натянуто. Окажись они в равных условиях с нападавшими, вряд ли бы выжили. Выходит, ты тоже обратил внимание, что пираты были одеты не по погоде. Но рулевое колесо они забаррикадировали, значит, планировали вылазку. Тогда почему не удосужились подготовиться к холоду? Тебя правда волнуют только их наряды? Чародей наконец повернулся ко мне и хмыкнув продолжил. То есть то, что бандиты появились под завесой волшебного тумана, то, что шли на абордаж с криком пленных не брать. Это всё мелочи в сравнении с отсутствием свитеров и шапок. Груз их не интересовал, они шли убивать. Что же могло заставить головорезов напасть? Что они искали? Ни что, а кого? Олеста ставился в ту же точку, которую до сих пор гипнотизировал Алираун. Пиратов натравили на нас. Я даже знаю кто. Но интересно другое. Как они проведали, куда мы направляемся? Почему решили, что поплывём на коге? Как узнали, с какого борта сняли пушку? Знание дают преимущество. Мы снова замолчали, бесцельно бродя взглядом по просоленному нутру корабля. Я силилась разгадать загадку. Лежащий под боком Эйраун тяжело вздохнул. Казалось, малыш дремал, но даже сквозь сомкнутые веки его глаза смотрели на пробоину. Вальдар весь взмок, стараясь сдерживать напор воды. Несколько рыжих кудряшек прилипли к лбу и шее мальчишки. Я потянулась, чтобы поправить их. Отреска пришедшего осознания меня бросило в пот. Неужели где медальон? Макнидо недоуменно вскинул бровь. Мой медальон Кристалл Мариона. Ты стёрнул его во время нашей ссоры, спокойнее проговорила я, заметив косые взгляды других пассажиров. Я ожидала услышать, что волшебник в бессильной злобе уничтожил оберег или на худой конец выбросил его в сугроб, когда переместился в мир Грим. Но Алистад смущенно потупился, сунул руку за пазуху и вытащил проклятый чёрный кварц. Совсем забыл. Извини, Он протянул мне шнурок с кристаллом. Я тогда погорячился и: "Ах ты медуза безмозглая, отмороженный хвост ледяной лани, снежный огр недобитый". На одном дыхании выпалила я, напротив, забыв о необходимости не привлекать внимания. Опешивший волшебник вытаращился на меня и с удвоенным энтузиазмом замахал ему летом перед самым лицом. Да что я сделал-то? Вот забирай Твой камешек в полном порядке, не надо так орать. Он не должен быть в порядке. Почему ты не избавился от него? Заговорщически зашептала: "Я стараясь ненароком не коснуться треклятого медальона, с помощью которого болотная ведьма долгие годы следила за мной и выкачивала силу. Эта дурацкая безделушка привела её к нам. Кто знает, что ей стало известно?" Может быть, она уже в курсе всех наших планов, и теперь путешествие бессмысленно. Было бы бессмысленно не натравила бы пиратов. Маг прищурился, продолжая раскручивать кристалл в руке, поднёс его ближе и шепнул: Скоро увидимся, заклятая подруга. Не знаю, было ли дело в медальоне, но глаза Илдиса в этот момент приобрели оттенок самых тёмных морских глубин. Чародей встала и сжав кулон в кулаке, так как сдавливают шею врага, направился прочь